«Доброе утро, Асуна-сан!» «Доброе утро!» Поздоровавшись с царинка, остановившись рядом с Хигой, Асуна вновь оглядела с головы до ног робота, точнее Итиемона, и спросила исследователей. «Вы хотите сказать, что это тоже часть проекта алисизация?» Вся компания с Итиемоном в голове поднялась по винтовой лестнице. Добравшись до места назначения второго центра управления, Асуна загнала свои опасения насчет самых разных вещей в далекий закоулок мозга и сразу поспешила к комнате с установками stl Проход через дверь в конце узкого коридора был закрыт, но зато левая стена была из усиленного стекла. Прижавшись к ней ладонями и даже лбом, Асуна заглянула в почти лишенную освещения комнату. Большую часть пространства там занимали два стоящих рядом гигантских кубойда. Трансляторы души номер 4 и номер 5. Пятый номер был отключен, зато на четвертом горели или перемигивались многочисленные индикаторы. Если приглядеться, можно было различить худой силуэт на гелевой кровати, подключенной к аппарату. Это и был Кирита, Кацута Киригая, человек, который во многих смыслах был партнером Асуны. Неделю назад в Сатагая-Ку на Кадзута напал преступник, скрывающийся от правосудия после происшествия с Дезганом. Он ввел Кадзута большую дозу препарата под названием сукцинюхолин, и у Кадзута на короткое время остановилось сердце. Своевременно принятые меры спасли ему жизнь, но остановка кровообращения привела к нарушениям в мозгу. Врачи говорили, что в худшем случае Кадзута может навсегда остаться в коме. Тогда его забрали на океанскую черепаху, для чего даже... ...даже понадобилось организовать фальшивую скорую помощь. И сделал всё это никто иной, как подполковник Сейдзира Кикуока, руководитель проекта «Алисизация». Это трудное решение было продиктовано уверенностью, что СТЛ сможет вылечить Кадзута. Ну, по словам самого Кикуоки. Так или иначе, сейчас, по-видимому, сознание Кадзута существовало в VR-пространстве в виртуальном мире под названием «Подмирья», куда было отправлено для лечения». Активно живя там, его сознание, то есть пульсвет, должно было стимулировать нейронную сеть. Асуна это объяснение не вполне понимала, но по крайней мере ей было ясно, что кадзу сейчас не в обычной коме. То, на что смотрела Асуна, это было всего лишь тело Кадзута, а его душа находилась где-то далеко, в виртуальном мире. Если подумать, она сейчас была в том же положении, что и сам Кадзута, когда она по воле на суга отправилась в страну фей Альфхейм, а он чуть ли не каждый день навещал ее в больнице. «Хотела бы я тоже нырнуть в Подмирье и помочь там Киритакуну, как он сделал тогда». С этой и другими подобными мыслями она целую минуту не сводила глаз. Скадзута. Потом, наконец, оторвалась от стекла. Днём ещё раз приду. Сказав себе так, она вернулась во второй центр управления. По сравнению с главным центром управления в Нижней Шахте... Здесь было довольно тесно Панель управления тоже была проще И даже столы и стулья имели дешевый вид Хига и Ринка на стульях не сидели Они стояли и смотрели в экран ноутбука на столе Страшноватая фигура человека подобного робота Итиемона Стояла рядом Убедившись, что робот выключен Асуна медленно подошла к исследователям Студентами они были с Эмпаем и Кахаем В одной и той же лаборатории Причем, похоже, Акихека Каяба и Суга Набуюки работали там же И вот сейчас эти двое, будто вернувшись в старые времена, трещали наперебой, обсуждая то одно, то другое. Я так и думала. Узкое место — обработка сигналов системы поддержания равновесия. Бюджет-то еще не весь израсходован. Можно поставить чип попроворнее? Знаешь, это лучшее, что мне удалось придумать, если брать в расчет тепловыделение и время жизни аккумулятора. Так что у нас нет выбора. Надо сосредоточиться на настройке приводов ЭАП. Эти полимерные мышцы с самого начала были устаревшие. Попробовали бы лучше мышцы на нанотрубках. Думаю, с ними проще будет. Если... если такие штуки брать, от нашего бюджета мигом пустое место останется. Ну, одну достать смогу. При выборе деталей ты как был с крягой, так и остался. Раздосадованно покачав головой, Ринка наконец заметила Асуну и неуклюже пожала плечами. Ой, прошу прощения, Асуна-сан, за весь этот шум. «Не стоит. Думаю, Кирито-Кун был бы только рад, если бы здесь было повеселее». С неловкой улыбкой ответила Асуна и кинула еще один взгляд на робота. Похоже, все его части тела приводились в движение искусственными мышцами из органических материалов. Рад может и мировой лидер по части исследований ИИ, но на взгляд этот робот к высокоадаптивному ИИ никакого отношения не имел. Видимо, угадав по лицу Асу на её сомнения, Хига пробурчал, прислонившись спиной к краю стола. «Эту штуковину мы тоже сделали по требованию старика». «А? Кикуокисана? А зачем ему...» «Я тоже понятия не имею, насколько он серьёзен». Вздохнув, произнесла Оринка. «Но нужно же будет подвижное тело для пульт света, который вырос в подмирье, вам не кажется?» «Ну, так он сказал». «А? То есть этого робота должен пилотировать ИИ?» «Похоже, что так». Не похоже, а так и есть. Ринка и Хига кивнули одновременно. а Асуна вновь оглядела Этиемона с ног до головы. В целом, конструкция, конечно, человекоподобная, но очень уж угловатая. Суставы торчат во все стороны, а главное, отдельные части покрывает силикон. Или что там их покрывает. В целом, на человека совершенно не похоже, как ни посмотри. Это не очень вежливо по отношению к Этиемону, но и, и не будет в шоке, когда его тело внезапно станет вот таким. Во всяком случае, дочка Асуны и Кадзута, нисходящей Ии Юи, ни за что не согласится залезть в это. Потому Асуна и задала вопрос. Хиго тут же поспешно замахал правой рукой. Не, не, этого малыша никто пилотировать не будет, и Теймон просто прототип, мы на нём только данные собираем, так что и делали его так, как удобней, потому-то он и получился таким грубоватым. У нас тут, кроме этого малыша, есть и номер два, на нём мы испытываем загрузку и и так что он поизящней. «Номер два? Кстати, а того малыша как зовут?» На робкий вопрос Асуны Хига ответил с таким видом, будто это совершенно очевидно. «Не он, ага». «Ага, в смысле, вот как?» Асуна тряхнула головой и продолжила вопрос. «А почему робот и на борту должен быть изящней?» «Ну, потому что и сенсоры, и система равновесия там должны работать куда производительней. Э, по крайней мере, мы на это рассчитываем». Предоставив начать отвечать Хиге, Ринка шагнула в сторону и зачем-то встала на цыпочки. Она удерживала равновесие, слегка разведя руки и чуть пошатываясь. Мы, люди, постоянно контролируем равновесие нашего тела еле заметными движениями. Даже когда просто стоим и ничего не делаем. И в основном это делается бессознательно. Мы можем держать равновесие и не падать, но нельзя сказать, что наш мозг вечно рассуждает. Надо наклониться вправо настолько-то, потом вытянуть правую ногу и поджать левую. Или еще что-нибудь в том же духе. Это все в подсознании, то есть в пульсвете. Именно там находится так называемая система автоматизации. поддержки равновесия, которая и управляет нашими мышцами и скелетом. Каблуки Ринка со стуком опустились на пол, и она улыбнулась. ИТИМОН снабжен сервомеханизмами, которые воспроизводят эту систему поддержки равновесия как в механическом плане, так и в электронном. Однако, чтобы всего лишь медленно подниматься и опускаться по лестнице, нужно громадное количество сенсоров и балансирующих устройств. Да, плюс еще мощный процессор, аккумулятор, чтобы все это запитывать, система охлаждения для отвода избытка тепла и, наконец, прочная рама, чтобы поддерживать вес конструкции. Вот почему ИТИМОН просто не может... Может стать изящнее, чем он есть сейчас. Но всё равно это куда ближе к человеку, чем те, что были 10 лет назад. Встрял Хига с горькой улыбкой на лице. Повернувшись к нему, Асуна медленно кивнула. То есть, если бы им управлял не обычный процессор, а искусственный пульт свет, то система поддержания равновесия работала бы так же эффективно, как у человека. И... Да, в точности так. Если мы сумеем уменьшить число сервомеханизмов, пусть хоть на один, то и рама станет легче, и приводов меньше, и мы получим тело почти идеально похожее на человеческое. Ну, было бы классно, если бы так вышло, но пока это только ожидание. Я уже говорил, Неймон, который сейчас в отделе разработки, здорово смахивает на человека, если только на силуэт смотреть. «Если ты так хочешь этим хвастаться, лучше бы побыстрее показал». Начав фразу, Ринка внезапно замолчала. Нахмурившись, она углубилась в раздумья, а потом спросила заметно тише. «Хигакун, этот Неймон ведь ещё не умеет самостоятельно ходить, да?» «А, ну да, разумеется. Там есть процессор, но нет управляющей программы и всего такого. Да и кроме того, даже если ему загрузить ту же программу, что у Тиимона, э, с его-то сенсорами он, думаю, на третьем шаге грохнется». «Понятно». Слегка кивнула Ринка и, сделав глубокий вдох, видимо, чтобы переключить свои мысли, повернулась к Асуне. «Асуна-сан, ты сейчас завтракать пойдёшь?» «А, да». «Пойдем тогда в столовую вместе. Хига-кун, по-моему, собирается завтракать здесь, в компании Этиемона». Асуна была уверена, что это шутка, но Хига извлек из кармана шорт энергетический батончик и помахал им со словами «Идите, идите». Чуть поклонившись, отчасти благодарна, отчасти изумленно, Асуна двинулась следом за Оринка. Напоследок она обернулась в сторону комнаты stl и ее губы беззвучно прошептали «Увидимся». Выйдя из второго центра управления, Асуна увидела две фигуры, приближающиеся со стороны лифта. Мужчины в белых халатах поверх футболок. Скорее всего, они были из персонала РАД. Их тут работало больше 10 человек, правда, Асуна еще не знала всех по имени. Саму Асуну они должны считать ассистенткой Ринка, которой она притворялась с самого начала. Ринка коротко поклонилась, Асуна тоже. Они прошли мимо этих двоих и лишь тогда Асуна ощутила какое-то неясное беспокойство и повернула голову. Длинные волосы, перевязанные сзади, небритые лица. Она не помнила, чтобы видела когда-либо этих людей. Однако какая-то заноза в памяти давала о себе знать. Будь это Вайнкраде, после такого ощущения она может и не извлекла бы рапиру, но пальцы на рукоять точно положила бы. «Что такое, Асуна-сан?» Услышав тихий голос Ринка, Асуна заметила наконец, что стоит неподвижно. Двое сотрудников удалились в сторону второго центра управления, хлопая резиновыми подошвами сандалий. «Не, ничего. Уже ответив и снова пойдя вперёд, Асуна попыталась найти источник этого странного ощущения, но её мысли перескакивали с одного предмета на другой, и ощущение поблекло, а потом и вовсе исчезло.